обрамленные по линии горизонта песчаными буграми и каменистыми скалами. Джонни Фонтейн опустил руку, и серая, богато расшитая портьера расправила свои тяжелые складки. Он отвернулся от окна. Нина Валенти, держа стакан виски, полулежал на кушетке, наблюдая, как люди из казино убирают карточный подковообразный стол для игры в очко,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 «Отлично!» – Нина ухмыльнулся. «К полуночи девки сюда подтянутся. Поужинаем. Представляешь, на пять кусков обставил заведение». «Да-да», – сказал Джонни. «Интересно, кому все это достанется, когда ты сыграешь в ящик?» Нина залпом осушил стакан. «Ты, Джонни, скучный человек». Слава одна, что лихой парень! Учись, как надо гулять!» Гулял Нина Валенте второй час, и теперь это сказалось. Он стал клониться вперед, откачнулся и рухнул бы на пол. Но двое из казино, уловив наметанным глазом привычные признаки, успели подхватить его и понесли за другую портьеру, где находилась спальня. Третий остался у стола. Джонни спросил, и часто это с ним бывает? Мужчина передернул плечами. Сегодня раньше обычного вырубился. Знаете что, давайте сюда врача, сказал Джонни Фонтейн. Надо будет весь игорный этаж обыщать, чтобы был. Минут через 15 в номер вошел Джул Сегал. А Джонни с неприязнью отметил, что этот тип так и не научился оформлять себя, как полагается врачу. Черный докторский саквояж выглядел у него в руках просто нелепо. Он прошел в спальню, где лежал Нина. Джонни спросил, скажите, что это с ним? Джул быстрым ловким движением осматривал Нина, послушал сердце, пощупал пульс, измерил давление. Потом вытащил из чемоданчика шприц, небрежно всадил иглу в руку Нина. С бесчувственного лица понемногу сходила бледность, щеки порозовели.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 Мой совет – класть больницу, психиатрическую. Он подошел к бару у стены, налил себе выпить. «В дурдом? Вы что, смеетесь?» – сказал Джонни. В дверь постучали, он пошел открыть. Оказалось, что это Люси Манчини. «Джонни!» – она поцеловала его. «Как я рада!» Да, давненько не виделись. Он заметил, что Люси переменилась. Стала намного стройнее, научилась одеваться и пострижена красиво. Никакого сравнения с тем, что было. Он собрался сказать ей об этом, но с кровати в эту минуту послышалось «Эй, ребятки, а не время ли нам тяпнуть?» Нина сидел в постели. Самое странное, что он выглядел теперь совсем недурно. Можно сказать, нормально. Он прищелкнул пальцами. «Ну что же ты, Джонни? Выпить охота, время детское». «Черт, жалко, стол унесли!» Джул сделал большой глоток из своего стакана. «Вам пить нельзя!» «Доктор не разрешает!» Нина нахмурился. «Чхать я хотел на докторов «Давай, Джонни, а то сам встану!» Джонни пожал плечами и двинулся к бару. Джул уронил равнодушно. «Я сказал, нельзя!» Джонни остановился у кровати со стаканом. «Умрет он от одного стакана, что ли?» «Нет». «От одного не умрет», — спокойно сказал Джул. Нина взял стакан и опрокинул его себе в рот. Джонни глядел на него с улыбкой. «Доктор не разрешает». ешь ты! Пусть знает свое место». Нина вдруг задохнулся, хватая воздух ртом, лицо его посинело, Тело судорожно изогнулось, как у рыбы, вытащенной из воды. Глаза выкатились из орбит. Джул зашел сзади, придержал его одной рукой. Другой ввел иглу в плечо, почти у самой шеи. Нина у него под руками обмяк, затих. Через минуту он сполз вниз на подушку и закрыл глаза. Джонни, Люси и Джул тихо вышли в гостиную, сели у кофейного столика. Джонни спросил.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 Откуда они только берутся, эти целители? То ли не смыслят ни хрена, то ли им дела нет. Разве они не видели, что творится с Нином? Пихали его всякой дрянью, день протянет и ладно, а выживать помрет им наплевать? А у меня, видите ли, есть маленькое хобби. Непростительное, согласен. Я стараюсь сохранить человеку жизнь.